Напои землю. Лесе казалось, что она кричит все это в спину Демьяна. Горло напрягалось, связки сжимались, губы шевелились в такт обвинению, но оледенелый рот не издавал ни звука. Олеся продолжала стоять, дрожа всем телом. Демьян продолжал топтаться на краю, у ног его велась аксиния, и время застыло между ними. Одна тяжелая лапа в будущем, остальные тут, на родовой поляне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 Аксинья покачала головой. Растрёпанные волосы чуть заметно трепал ветер, отчего старуха стала похожа на сухое дерево с длинными тонкими ветками. «Ой да глупый-глупый волк сил рода не сберёг!» — скривила губы, сплюнула в траву. «И что теперь?» — глухо спросил Демьян. «Так и будем стоять?» Леся почувствовала, как разливается по телу слабость.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 Власна потянулась к сестре. Всё это время Глаша стояла совсем рядом, хваталась за сына. Их фигуры словно слились в одну, беззвучную, бездыханную. И ещё одно причудливое дерево с широким стволом. Или камень, что в туманные сумерки легко принять за человека. Но стоило матушке позвать, Глаша тут же ожила и шагнула к ней. «Не дури, сестрица», — начала она. «Пусть сынок твой принесёт мне серп». Не слушая ее, приказала Аксинья. Лешка вздрогнул, но остался на месте. Серп, повторила матушка, продолжая сверлить глазами демьяна: Гонит, мор, гонит лихо, звери гонит, так и выгонит. Демьян не сводил с нее звериных глаз. В чаще звонко запела ее волга. Леся ее не слышала. Ей было холодно, она была голодна и напугана. И все, чего ей так отчаянно хотелось, чтобы странные люди